Глава тринадцатая. Меджид Османов никогда не был человеком из ближайшего окружения Эмира. Аль-Салех всегда держал рядом с собой только тех людей, которые не могли составить ему конкуренцию ни в чем. Он часто чувствовал влияние Меджида на маджахедов, поэтому поручал ему самые сложные задания. Однако этим Эмир только повышал его авторитет. Так уж выходило, что Османов с этими делами, вопреки надеждам Аль-Салиха, обычно справлялся. Меджит когда-то был майором дагестанской милиции. В свое время он не прошел аттестацию, не смог стать полицейским. Прежде всего потому, что не слишком уважал свое начальство и вообще слыл вольнодумцем, не признающим авторитетов. Теперь он был довольно влиятельным человеком среди маджахедов. Более того, к словам Османова прислушивалось даже командование ИГИЛ. Аль-Салех считал, что это обстоятельство само по себе уже основательно подрывало его авторитет. После того, как снайпер федералов застрелил Аль-Салеха, именно Меджид Османов был выбран эмиром. За него высказалось большинство бойцов отряда. Конечно, при этом сильно постарались друзья Меджида. Они перебегали от одного подразделения к другому, создавали общее настроение, усмиряли несогласных. Эти люди кому-то обещали в будущем неприятности, другим попросту угрожали, а на непримиримых вообще внимания не обращали. Знали, что на их мнение повлиять не удастся, и втолковывали свои убеждения тем бойцам, которые еще не определились с кандидатурой нового эмира. Отряд По сути дела, был обречен на гибель и уничтожение. Аль-Салех завел своих маджахедов в ловушку, устроенную федералами. Приверженцы Османова убеждали их в том, что спасти всех в состоянии только человек с сильной волей, обладающий определенными знаниями и опытом. Всего этого у Меджида хватало. Поэтому он и стал новым миром. Все понимали, что отряд без командира перестает быть боевым подразделением и может быть легко уничтожен. Даже по частям, которые будут действовать в разброд, каждая на свое усмотрение. Боевой опыт в отряде имели очень многие маджахеды. Первоначально кандидатура Меджида Османова выглядела самой привлекательной не для всех. У него были конкуренты, в основном из ближайшего окружения самого Аль-Салеха. Но мало кто из них мог сказать, что готов взять на себя ответственность за жизни собратьев и умел командовать. А майорские погоны, которые когда-то носил Османов, внушали боевикам уважение. Конечно, он раньше служил не в армии, а в милиции, то есть сам участвовал в розыске и преследовании маджихедов. Но люди понимали, что он вовремя одумался и вышел на ту же дорогу, по которой шли все остальные. Прежде всего, новый эмир попытался узнать, каковы были планы Аль-Салеха по выходу из положения. Он очень жестко поговорил с несколькими людьми, вызвав их на передовую линию, где сам находился безвылазно. Османов даже палатку свою приказал переставить ближе к огневым позициям маджахедов, демонстрируя презрение к опасности. Командира Джамаата, так и не признавшего его власти, ведущего себя вызывающе, Меджит попросту пристрелил, чем сразу завоевал всеобщее уважение. В безысходность положения отряда османов не верил. Он признавал, что Аль-Салех, несмотря на всю свою авторитарность, глупостью совсем не отличался. Обязан был предвидеть положение, в котором оказались его люди, И наверняка заранее продумал выход из этой ситуации. Только вот в голове покойного прочитать все это было невозможно. Убитые люди обычно не говорят. Тем более, если пуля им угодила в голову, которую разнесла на осколки. Увы, оказалось, что Аль-Салех ни с кем не делился своими планами. Только один из его помощников, которых Османов призвал в свою палатку, подсказал новому эмиру, что его предшественник часто созванивался с инженером Салманом, который был выведен в Россию с самой первой группой. Именно она и готовила здесь прием всего отряда. Инженер Салман был знаком Меджиду Османову еще в Сирии, как специалист по строительству подземных коммуникаций. В своем деле он разбирался очень даже неплохо, а вот как боец мало на что годился, прежде всего из-за своей всегдашней одышки. «Мне нужен телефон, Аль Салеха», — заявил Новый Мир. «Его палатка простреливается огнем снайпера», — сказал ему один из участников этого разговора. «Мне нужен его телефон», — повторил Османов уже совсем категоричным голосом. Прекрасно понимая, что прежнему эмиру никто не посмел бы так вот возразить. Кто пойдет? Аппарат валяется рядом с телом. Надо дождаться, когда туман поднимется на наш лагерь. И тогда можно будет добраться до палатки без боязни. Когда нас накроет туманом, федералы пойдут в атаку. Им туман нипочем. У них на автоматах прицелы с тепловизорами, проговорил Османов. У снайпера тем более. Туман не станет ему помехой в отстреле нас одного за другим. А нам тогда уже будет поздно. Останется только погибнуть в бою, как и подобает настоящим правоверным. Кто пойдет сейчас? Подожди, мир, сказал хитрый уйгур иманнуло Цимин. У нас два повара было. Один погиб от пули того же снайпера, другой жив. Я сейчас позвоню ему. Его палатка стоит рядом с палаткой аль -Салеха. Вместе с поваром живет мальчик, который ему помогает. Пусть он его пошлет за телефоном. В ребенка снайпер, я надеюсь, стрелять не будет. По согласился бывший ментовский майор. С детьми федералы не воюют. У меня по этому поводу даже мысль была о создании детского джемаата. Я говорил об этом Аль Салеху, однако он только отмахнулся. Но я сам об этом в будущем обязательно подумаю. Мануло вытащил трубку, переговорил с поваром своим соотечественником из Синьцзяна, после чего доложил новому эмиру. Бутаржан сейчас пошлет своего эльгиза Этот мальчишка ничего не боится. Он маленький, шустрый и хрупкий. Пули его стороной облетают. Он принесет телефон. Надо только подождать немного. Вскоре кто-то тихо постучал по алюминиевой трубке, вколоченной в землю у входа в палатку. «Заходи», – разрешил Османов. В палатку вошел хрупкий и тонкий подросток, работающий на кухне под началом повара Бутаржана. Мальчик принес смартфон и с поклоном протянул его новому эмиру. Он сразу каким-то образом определил этого человека, хотя и не знал раньше. Маджид принял смартфон, посмотрел на него и спокойно проговорил. «Хорошо, что здесь не нужен отпечаток пальца». А то пришлось бы у покойника его отрезать. Так, где здесь у нас Салман? Он наконец-то нашел нужный номер и, не переписывая его в свой смартфон, нажал сразу две кнопки – вызова и громкоговорителя. Все присутствующие услышали громкое хриплое дыхание, по которому и определили инженера Салмана. Слушаю, Эмир, я тебе постоянно звоню, а ты не отвечаешь. Я ведь волноваться начал, сказал тот. «Это и мир, только уже другой», — заявил Меджит. «Аль-Салех убит. Он пал, как правоверный мусульманин от пули врага. Теперь эмиром стал я». «А ты кто?» — с легким недоверием спросил Салман. «Меджит Османов». «А ты, Салман, расскажи мне, где сейчас находишься и чем занят? Что вы с Аль-Салехом готовили для отряда?» «Я так и подумал, что это ты, Меджит». «После Аль-Салеха у нас и миром мог только ты и стать», – проговорил со сооткровенно льстиво. «Я вопрос задал. Не тяни время, это не кошкин хвост». Поторопиться Османова заставили звуки стрельбы, донесшиеся с задней позиции. Он решил, что пограничники скоро начнут атаку, а пока дают только пробные очереди. «К задней позиции три джамаата. Кого посылать, понятно. Быстрее!» – скомандовал новый эмир. Один из его приспешников, стримглав, выскочил из палатки, чтобы выполнить приказ. Когда полок распахнулся, Османов успел выглянуть на улицу. Туман уже прошел передовую линию обороны и постепенно наползал на весь лагерь. «Значит, пора действовать!» Бойцы трех джамаатов, посланные на усиление задней линии, по сути дела, были смертниками. Миджит хорошо знал, какими неуступчивыми бывают в бою маджахеды, воспитанные Аль-Салехом. В бой пойдут, конечно, те из них, кто был раньше ярым сторонником прежнего эмира и теперь может быть недовольным новым. Отборный отряд, грубо говоря, гвардия Аль-Салеха. Эти люди костьми лягут. Хотя удержать спецназ погранвойск, конечно, не смогут. Слишком неравны будут силы. Пограничники пройдут по трупам, раненые будут стрелять им в спину. Конечно, такие джамааты в дальнейшем, когда отряд вырвется из ловушки, очень сгодятся и новому миру. Но сейчас главная задача вырваться отсюда. Необходимо только определенное время, чтобы задержать пограничников и не дать атаковать спецназу военной разведки. В тумане он, конечно, будет иметь существенные преимущества за счет своих тепловизионных прицелов. Но если спецназ пойдет в атаку, то его достанут очереди автоматов пограничников. Не все, но отдельные выстрелы будут направлены именно туда. Это Эмир просчитал легко. Да и что тут было не просчитать? Обычное дело. Одновременно атака с двух сторон допускается только по позиции противника, расположенного ниже. А тут конфигурация совсем другая. Ущелье стремительно поднимается. Пограничники находятся на более высоком уровне, чем отряд маджахедов, которые, в свою очередь, расположены выше армейского спецназа. И очереди федералов, идущие сверху, должны доставать тех, кто пойдет в атаку снизу. Это внесет и неразбериху, и даже панику в ряды спецназовцев. Остановит их атаку. Да и сами маджахеды откроют плотный, хотя и неприцельный огонь. Салман, я здесь и мир, жду приказаний. Я тебе вопрос задал. Что ты там с Аль-Салехом готовил? Пробиваем проход в соседнее ущелье. Должны были закончить только завтра утром или ночью. Но тут новые обстоятельства открылись. Во второй половине хребта множество больших гротов и даже целых пещер. Мы нашли такие с помощью геолокатора и вот-вот закончим работу. Это по моим прикидкам, Эмир. Действуй быстрее, иначе вся твоя работа пойдет псу под хвост. Она никому нужна не будет, когда нас не станет. Отряд погибнет. Ты здесь один останешься. «Сколько у тебя человек?» «Со мной два специалиста по подземным галереям и трое охранников из местного Джамаата, из аула прежнего Эмира. Это сыновья его старых друзей. Кого твои охранники стерегут?» «Рабов. Их десять человек. Все берите в руки лопаты и помогайте рабам. Быстро!» «Я потом их спрошу, как вы работали. Должны успеть. Спасайте отряд. Жди, Эмир. Я сам лопату в руки возьму». «Где вы выйдете? По старым расчетам мы должны были выйти у Большой Красной скалы. Однако, пройдя через гроты и пещеры, мы окажемся, мне кажется, метров на пятьдесят южнее, ближе к желтой скале. Жди нас, Эмир!» Эмир Меджит Османов не хуже других знал, что неприятнее всего на свете – это ждать и догонять. Тем не менее, восточная мудрость гласила, что результата может добиться только тот, кто умеет ждать. Османов согласился терпеть. Приказал основным силам отряда сконцентрироваться на 50 метров выше той самой Красной Скалы, о которой упоминал инженер Салман. И мирно считал 140 человек. Три джамаата ярых приверженцев Аль-Салеха он отправил против спецназа войск. Два других, точно таких же, вели ленивый обстрел позиций спецназа военной разведки, чтобы никто не подумал, что они оставлены без присмотра. Оставался еще один джамаат, состоявший из бойцов, преданных лично Аль-Салеху. Но Меджид хотел забрать его с собой чтобы никто не посмел упрекнуть нового эмира в том, что он пожелал избавиться от своих противников, послал их на смерть. Миджит Османов ждал 20 минут. Наконец-то не выдержал. На фоне усиливающегося обстрела со стороны пограничников он снова позвонил инженеру и сказал, «Салман, это Османов. Как у тебя дела обстоят?» «Я ничего не понимаю, эмир». По моим расчетам мы должны уже были выйти наружу, но по-прежнему копаем. Я сам работаю, а толку мало, ничего не прослушивается. И георадар молчит, ничего не показывает, пустоту впереди не регистрирует. В это время по той же самой алюминиевой трубке, вбитой в землю у входа в палатку, кто-то громко и торопливо постучал. Один из людей Миджида вышел посмотреть, кого там Всевышний прислал. Оказалось, что это командир одного из джамаатов прибежал к Эмиру со срочным сообщением. «Под нами кто-то землю роет, пробивается. Непонятно только кто это», — проговорил он. Османов тут же все понял. «Салман, ты полный дурак или как?» — осведомился он. «Я не понял, Эмир. аль Салих меня так никогда не обзывал. Подними свой геолокатор к потолку и сообщи мне результат. Я жду с телефоном у уха». «Минутку, мир, я сейчас распоряжусь». Салман тяжело перевел дыхание и что-то неразборчиво произнес. Потом стал даже на кого-то покрикивать. Отвечали ему так слабо, что было понятно. Это говорят рабы. Наконец инженер взял телефон в руки и сказал, «Эмир, ты самый настоящий гений! Да, мы ушли ниже поверхности ущелья. Сейчас пробьемся вверх, и все вы спуститесь в тоннель. Ждите нас!» «Джабраил, сходи, посмотри, что там», – велел Эмир Маджахеду, который выходил на стук. «Бегу, Эмир», – живо отозвался Джабраил. Он всегда отличался легкостью на ноги и готов был выполнить любой приказ. «Как что-то будет, прибеги с сообщением». «Обязательно, Эмир, как только, так сразу и прибегу». Ждать пришлось еще почти пятнадцать минут. Тем временем на верхней позиции разгорелся настоящий полноценный бой. Даже мины начали завывать и взрываться сначала перед позицией, а потом и прямо позади нее. Османов хорошо слышал этот грохот. Когда мины рвутся впереди позиции, это бывает страшно только для тех, кто в этот момент из-за каменного бруствера высовывается, чтобы очередь дать. Такого человека вполне может достать осколком. Но бойцы, как правило, сами бывают виноваты в этом. Ведь мину надо уметь слушать. Она летает с ужасающим воем. Услышишь такую – пригибайся, прячься за камни. Выстрелить потом еще не раз успеешь, если от осколков надежно укроешься. В противном случае тебе больше уже ничего делать не придется. А вот когда мины позади позиции рвутся, это куда хуже потому что бруствер тебя уже не закрывает. Удар осколка может прийтись не только в спину, прикрытую бронежилетом, но и в конечности, или того хуже, в шею или в затылок. При попадании в шею позвонки часто перерубаются и разрывается спиной мозг. Если осколок чуть в сторону уйдет, в мягкие ткани, то рассечет сосуды, снабжающие мозг кровью. Если же он угодит в затылок, то это дело совсем пропащее. Таких раненых вылечить в полевых условиях невозможно. Даже если бы в отряде был не санинструктор, а полноценный врач. Их даже в больнице хирурги не всегда могут удачно прооперировать. аль салих приказывал когда-то не тратить патроны, не пристреливать таких раненых. Пусть их противник добивает или даже вывозит, расходует свои боеприпасы и средства. Все равно это уже не жильцы. На допросе они ничего сообщить не смогут. Даже если случится чудо и их сумеют вылечить, допрашивать этих бедняк будет бесполезно. Эмир никогда ни с кем и не делился своей информацией о своих намерениях. Если он иногда и упоминал о каких-то собственных соображениях, то только в разговорах с самыми близкими к нему людьми, которые особой болтливостью не отличались. Мины продолжали рваться, пока только на позиции защиты лагеря. Дальше федералы не стреляли. Они подозревали, что силы противника рассредоточены между двумя брустверами. Действительное место расположения основной части отряда было им неизвестно. Маджахеды были удачно прикрыты скалами и палатками. Хорошо хоть что, у пограничников было при себе всего два 82 миллиметровых миномета. Это далеко не самый большой калибр. Боеприпасы особой мощностью не отличаются. Да и количество их не особо велико. Иначе пограничники могли бы всю заднюю позицию отряда попросту перепахать и засеять человеческими костями. Джабраил прибежал к миру быстро, не прошло и 15 минут. — Есть проход, — заявил он громко. — Пробили. Очень удачно получилось. С трех сторон эту дыру палатки прикрывают. С четвертой — хребет. Издали не видно. Все по своим джамаатам, — приказал Эмир людям, собравшимся у него в палатке. — Без меня не спускаться. Подойду, посмотрю, потом дам разрешение. Ушли все. Даже верный и услужливый Джабраил предпочел не возражать и бегом направился к своему подразделению. В палатке задержался только один человек. Это был Гази Магомет Муслимов, командир одного из джамаатов, верных Аль-Салеху. Именно его сторонники погибшего эмира хотели видеть своим командиром. Этот мрачный субъект, который однажды перед телекамерой съел сырым сердце своего врага, был весьма неприятен Меджиду Османову. Но с тем, что у Муслимова был самый богатый боевой опыт, спорить было трудно. Он был в отряде с первых дней, еще до того, как тот попал в Афганистан. — Ты хотел что-то у меня спросить? — натянуто поинтересовался Османов. — Да, я хотел поинтересоваться судьбой маджахедов, тех пяти джаматов, которые сейчас ведут бой. — Ты желаешь их здесь оставить? — Если успеют, то пойдут за нами. Если пограничники прорвутся, то времени у них не будет. Если уйти за нами не получится, то пусть попытаются прорваться через позиции спецназа военной разведки. Ты думаешь, у них есть силы, чтобы прорваться через роту? Я думаю, что ты сумеешь в нужный момент подсказать мне, как это сделать, ответил Миджит, перебирая свои бумаги, не желая ничего важного оставлять противнику. «Нет, я с тобой не пойду», – заявил Гази Магомед. «Я со своим джамаатом останусь здесь и поддержу тех, кто ведет этот неравный бой. Тут и погибну, как настоящий маджахет». Бумаги выпали из рук Меджида Османова. Он был тронут до глубины души спокойствием Муслимова и его готовностью пойти на верную гибель и принять смерть. Однако желание Гази Магомеда шло вопреки приказу Эмира. Это было откровенным актом неповиновения и подрывом авторитета Османова. Хорошо еще, что разговор этот состоялся без свидетелей. «Я не могу тебя отпустить на верную гибель, когда спасение так близко. До него рукой подать. Надо всего лишь протянуть руку». Тут Эмир сделал то, о чем только что сказал. Он протянул своему сопернику руку для пожатия, но тот демонстративно убрал обе ладони за спину. «Мне пора», — сказал Гази Магомед. «Мои маджахеды ждут меня. Я уже приказал им совершить омовение руки и помолиться перед смертью». «Иди, ты сам выбрал свою судьбу», — с неожиданным для самого себя уважением проговорил бывший ментовский майор. Гази Магомед, видимо, уловил эти нотки в голосе Османова. Новый эмир снова протянул ему руку для пожатия. Теперь Муслимов руки не убрал. «Мне тоже пора», — сказал Османов и поднял с пола бумаги, который желал взять с собой.